глава седьмая. Похитили?» Крис приложил палец к губам, призывая Эда не шуметь. «Я сам посмотрю, кого там принесло». Эдвин, понимая, что слуги ночью по пустякам беспокоить не будут, поднялся вслед за другом. Несколько секунд, и он полностью был одет. «Господа, жуткое известие от северных границ!» Не извиняясь за поздний визит, кинулся в объяснение высокий плечистый мужчина в чёрных одеждах. «Приграничный отряд просит помощи. Марголюды прорвали полог но ведут себя странно, будто чего-то ожидая. Император Севастьян I направил вам письмо, требуя защитить границы нашей империи Клермонт». «Мы поняли, поднимая отряд, Кранц», — отдал приказ Кристофер. «У нас есть такой силы артефакт?» Отвернувшись в комнату, посмотрел на спящую красавицу жену. Ты про переход только один. На крыльях придётся лететь или туда, или обратно. Тогда лучше полетим обратно. Чем быстрее мы окажемся у границ, тем быстрее совсем покончим, кивнул Эд. Если с нами не покончат. Невесело пошутил Крис, подходя к Элен. Милая, он погладил девушку по плечу, наклонился и подзалавал в щёку. М? Не открывая глаз, молодая жена улыбнулась. Ты меня слышишь, Элен? Нас вызывают на службу. Ты не переживай и чувствуй в замке как у себя дома, хотя это так и есть. Он провёл рукой по волосам. Если мы задержимся, то ненадолго, дня на два. Слуги будут выполнять все твои приказы. Элен? Да-да, сонно прошептала та. Бабуль, на обратном пути купи молока. «И аккуратнее переходи, Дор!» Девушка перевернулась на другой бок. «Бабуля?» — улыбнулся Крис, и уже выходя в коридор спросил друга. «Ты как себя чувствуешь? Что-то с моей магией не то. Я вымотан, словно после долгого боя». «Поспешим. Ещё нужно отдать приказы слугам», — ответил Эд. «Странно, но и я себя чувствую не лучшим образом. Главное, что дракон элен не пострадал. А с остальным разберёмся». «Кристофер, мы женаты, а, возможно, скоро станем отцами». Столько теплоты было в словах молодого человека, что Крис не удержался и улыбнулся в ответ, вспоминая разгорячённое и такое страстное тело жены. На рассвете по всему замку прошёл жуткий шум, будто разрушили одну из стен. Сонные слуги испуганно повскакивали со своих постелей. Многим из них и так нужно было вставать но петух ещё не пропел, поэтому каждый досматривал последний сон. В спальне, где ночью состоялась консумация необычного брака, подтягивалась большая драконица. Её хвосту и лапам было тесно. Мебель быстро превращалась в щепки. «Предназначение», — зашевелились её губы. Если бы сейчас рядом оказался сторонний наблюдатель, то он понял бы, что драконица спит. «Пора» прошептала та и легко правым боком проделала дыру в кирпичной стене комнаты, открывая себе проход. С громким криком золотая драконица поднималась ввысь. Вот она преодолела облака, на мгновение застыла, к чему-то прислушалась и поднялась чуть выше. «Мир и покой, мир и покой нужен всем. Я знаю, что вы устали», — бормотала золотокрылая. пора Распахнув крылья и призвав магию, элен запела тихую песню, что в детстве пела ее бабушка. О чудесном времени, когда все были счастливы, когда не было границ и преград, когда темное зло еще не опустилось на волшебный мир, разделив его на враждующие стороны. Пока она пела, золотая магия с черными вкраплениями покидала ее тело, вплетаясь в прозрачную преграду. И лишь с губ сорвалось последнее слово, невидимый купол вспыхнул, заискрился и исчез. А вместе с ним и драконица, превратившись в молодую красивую девушку. Остатки магии медленно опускали тело на землю. Через несколько минут Элен, дернув ножкой, зевнула и попыталась натянуть на себя простынку. Ей было холодно, ветерок обдувал обнаженное тело. «Неужели я забыла закрыть окно на ночь?» Лена медленно села в кровати. Голова жутко болела, во рту пересохла, глаза не хотели открываться. Как же я устала, будто разгружала вагон с кирпичами. «А что это?» Глаза наконец распахнулись, и девушка увидела, где находится. «Что это? Где я? Где моя одежда?» Лена вскочила, прикрыв одной рукой грудь, другой встряхнула простыню и быстро завернулась в неё. «Это похищение? Мамочки, меня чем-то опоили и похитили? Поэтому ночью мне снился странный сон. Но где? Неужели прямо дома?» Взяв себя в руки, Лена огляделась. Стена разрушена, мебель поломана, вещи разбросаны, обуви не видно, но зато в дальнем углу спальни стоял высокий шкаф практически не тронутый неизвестным торнадо. Добравшись до него на цыпочках и распахнув покосившуюся дверцу, Лена схватила с вешалки первую попавшуюся чёрную рубашку, и лишь когда та прикрыла девичью наготу, похищенная чуть успокоилась. Рубашка приятно пахла травами и чуть-чуть не доставала ей до колен. "Госпожа", тихий голос за спиной заставил бедняжку завяжать от испуга. Через секунду девичьи ноги торчали из шкафа. Она не удержалась и упала. «Простите, не хотел вас напугать». В шкаф просунулась бородатая голова, которая тут же получила вешалкой по макушке. Леночка была не очень храбрая по жизни, но в тяжёлый момент могла за себя постоять. «Виноват». Голова исчезла. «Госпожа элен завтрак скоро будет готов. Служанки помогут вам умыться и одеться». «Вы кто?» — поняв, что её не убивают, та, которую назвали госпожой, выглянула из шкафа. «Где я? Зачем вы меня похитили?» «Мы вас не похищали». Бородатый высокий мужчина отошёл на приличное расстояние. Он был одет в чёрный костюм, но какого-то странного покроя. «Вы в замке своих мужей. Ночью их вызвали на прорыв в пологе». В памяти девушки всплыли слова Апологи, Магии и Драконица, но тут же исчезли. Словно дворецкий из книжек. «Что? Какие мужья? Секта многоженцев, похищающая девушек?» Мысли лихорадочно метались в голове. «Их лучше не злить, а совсем соглашаться. Мама, только бы выбраться живой!» Лена медленно поднялась, и тут же подогнула правую ногу, наступив на деревяшку. «Осторожнее, госпожа! Вот ваши туфли!» Девушка в форме служанки, что пыталась разобрать завал из мебели, пыли и вещей, быстро подошла к хозяйке. «А тапочек нет?» С утра гудевшие ноги не хотелось запихивать в обувь на каблуках. «Да и если будет такая возможность, то бежать удобнее в тапочках или кроссовках». О том, что нужно бежать, Селена подумала в первую очередь и тут же посмотрела в окно. Ну или то, что от него осталось. Огромная дыра в стене. Открывшийся вид не сулил ничего хорошего. До самого горизонта расплескался, словно зелёный океан, лес. «Мы на высокой горе, холме или возвышенности», отметила про себя девушка. По скалам ползать она не умела. Служанка подняла разорванное пышное платье, перевела взгляд на Лену и прошептала а женская одежда у нас нет. — Как нет? Лена в ответ недоуменно посмотрела на форму служанки. — Для госпожи нет, только для прислуги. Та опустила глаза в пол. — Как вас зовут? Леночка переступила с ноги на ногу. — Марлен, госпожа. Та присела в реверансе. — Марлен, может, есть чистая форма прислуги моего размера? Бежать в рубашке ох, как не хотелось. «Сейчас принесу». Девушка, заметив, что госпожа переминается с ноги на ногу, показала на ванную комнату. «Там можно умыться и...» «Спасибочки». Лена, улыбнувшись, побежала в указанном направлении, и только оказавшись за закрытой дверью и прижавшись к ней спиной, беззвучно заплакала, зажимая рот рукой. Умывшись, она заметила своё нижнее бельё, в котором была вчера вечером. Лив и трусики аккуратно лежали на тумбочке, что стояла в углу. «Всё же похитили», — прошептала девушка, поправляя лифчик на груди. «И что делать?» Она поинтересовалась у отражения в зеркале и неожиданно вспомнила странный сон, что приснился этой ночью. «Двое красавчиков», — хихикнула она, — «и я и дракон». «Все драконы, умопомрачительный секс, жаль, что всё было лишь сказкой». После этих слов щёки девушки заолели. «Госпожа, я принесла чёрное платье без фартука и обувь!» Лена быстрым движением открыла дверь. «Обувь совсем новая, примеряйте, Я по вашей туфле подбирала!» Посмотрев на хозяйку, говорившая, опустила глаза вниз. «Спасибо!» — поблагодарила Леночка. «В голубой гостиной накрыли завтрак. Пройдёмте!» Служанка помогла госпоже одеться. Хорошо! Поиграем в ваши игры наглые похитители. одними губами произнесла Лена, присаживаясь за стол и осматривая столовые приборы. Как ни странно положили не только вилку, но и нож. Не успела Лена поднести карту ложку с прекрасным пышным омлетом, как дверь ведущая в коридор распахнулась.